«Плакася, Давыд плачем сим по Сауле и по Ионафане, сне Его. И речи еже научите сыны Иудины стреляния, як описано есть в книге истинне». И так говорится, что сыны Иудины должны учиться стрелять. Тут ничего не сказано о луке. Из чего стрелять, не уточняется. По нашему мнению, совершенно очевидно, что не из лука. Хорошо соответствует нашей реконструкции. Мы видим, что Дмитрию Донскому, то есть библейскому Давиду, стало абсолютно ясно, что теперь пришла пора учиться хорошо стрелять из пушек, мушкетов. Именно это будет решать исход дальнейших сражений. Ярким примером была убедительная победа самого Дмитрия в Куликовской битве. Но продолжим чтение Аштрожской библии. Нас ждет еще много интересного. В синодальном переводе, смотрите выше, в следующей фразе сказано, что краса Израиля поражена на высотах. То есть Израиль потерпел поражение. Но в Астрожской Библии говорится прямо противоположное. Вот текст. И речи «Утвердися Израилю, умерших ради на высоких язвениях, и как упадыша сильные, да не возвещайте в гефы, и не поведайте на исходящих аскулонях, да не возвеселятся черри иноплеменнича». Конец статей. Дословный перевод звучит так. «И сказал». «Утвердился ты, Израиль, умерших ради от ран на высотах. И как пали сильные, да не возвещаете в готах». Ну, гефы, то есть в готах, поскольку слово «гефы» в Астрожской Библии написано через фиту. То есть точно так же, как и в церковнославянском языке писалось слово «готы». «И не рассказывайте на улицах Аскалуна, да не возвеселятся дочери и наплеменника. Смысл синодального перевода в том, что Израиль потерпел поражение. И об этом не нужно никому рассказывать, а то дочери филистимлян, то есть дочери победителей, будут радоваться. Такое впечатление, что дочери филистимлян не способны узнать от своих филистимских воинов об их победе. И только от побежденных израильтян могут услышать о замечательной победе филистимлян. Странная логика. А вот острожская Библия говорит здесь совсем другое. И получающаяся картина вполне понятна и естественна. Сказано, что Израиль должен возрадоваться. То есть получается, что победил Израиль. Иначе чему радоваться? С другой стороны, сильные Израиля погибли. И об этом не надо рассказывать иноплеменникам, чтобы те не торжествовали. Нам кажется, что здесь явно звучит тема междоусобной войны, которая закончилась благополучно, чему следует радоваться, но в которой пало много единокровных воинов, И не стоит об этом сообщать и наплеменникам чтобы те не злорадствовали по сему поводу. Это идеально ложится на Куликовскую битву в нашей реконструкции. По ходу дела отметим еще один штрих. В синодальном тексте Давид называется ула «помазанником Господним», а в Острожской Библии «Христом Господним». Тот факт, что в церковнославянском языке слово «Христос» употреблялось в смысле «помазанник» известен, Хотя современные комментаторы стараются не выставлять его на показ. Но здесь словом «Христос» откровенно назван «Царь». Данное обстоятельство следует иметь в виду при чтении старых текстов. Кроме того, надо понимать, что сочетание «Иисус-Христос» могло означать «Иисус-Царь». Здесь «Царь» — это помазанник, это «Христос». По поводу возможного отождествления библейской гифы с кафой отметим, что Иосиф Флавий приводит название города в форме «Гава» что еще более близко к слову «кафа» при переходе «г» в «ка», «в» в «ф». Описанные в данном разделе события разворачивались в основном при еще живом пророке Самуиле, как бы соправительствовавшем как с Саулом, так и с Давидом. Зададимся вопросом, почему Самуил именуется в Библии пророком, хотя ему принадлежала фактически безграничная светская власть в государстве? Объяснение вероятно в том, что оригинал прообраз Самуила, то есть Михаил Александрович Тверской, соправитель Дмитрия Донского, правил в Твери. А согласно нашим исследованиям, русские летописи того периода именовали Тверью Босфорский Царьград, то есть Трою, то есть Евангельский иерусалим Царьград Тверь был религиозной столицей Монгольской империи по той простой причине, что здесь в 12 веке жил и был распят Иисус Христос. Смотрите метод глава 6, а также Библейская Русь глава 13. Поэтому правитель Царьграда рассматривался в первую очередь как духовный властитель империи. А сам Царьград, Евангельский Иерусалим, считался, скорее всего, духовным центром всей империи. Библия назвала Самуила пророком и постоянно подчеркивала, что он говорит и действует от имени израильского бога. А вот Саула и Давида, то есть Мамая и Дмитрия Донского, библейские книги 1-2 царств называют именно царями Израиля, а вовсе не пророками. Все ясно, и Мамай, и Дмитрий Донской правят в метрополии Руси-Орды, в Великом Новгороде, он же Ярославль, Владимира Суздальской Руси то есть в военном центре империи. Они властители Орды, то есть Рати, регулярной армии империи. Их оружие скорее меч, чем пророческое слово. Некоторые узлы обнаруженного нами параллелизма представлены на рисунке 4.24. На рисунке 4.25 приведена старинная миниатюра, изображающая битву Давида с филистимлянами. Как отмечают комментаторы, ветхозаветное событие представлено как ракет, Битва между средневековыми рыцарями.